Васютка видит Вовсе плохое дело выходит Прионейл Дай, думает, хоть заметочку какую-нибудь сделаю Может, когда я увижу своих лебедей Взял и привязал на крепкой ниточке Каждому на шею по бусинке лебедью красненькую, лебедушке синенькую Тебут тоже разлуку чуют Так и льнут Васютке, А он со слезами на глазах ходит Маташка, копейщики-то Отсмеиваться даже стала Завял наш вожачок Только Васютка вовсе не стыдится До слез, говорит Жалко с лебедями расставаться Улетят ведь И забудут про меня Лебеди Ровно понимают этот разговор Подбегут к Васютке Шеи свои ему под руку подсунут Будто поднять собираются Головами прижимаются Да потихоньку и переговариваются Клипом, клипом, клипом, будь спокоен, будь спокоен. Не забудем не забудь, не забудь. Как вовсе холодно стало, да потянулась вольная птица в полуденную сторону, так и эти лебеди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной опять в этих местах появились. К Тимофею на двор Больше не заходили А где увидят Васютку Тут к нему и подлетят Полоскаются Да еще бабушку Ульяну подшибли Как она на гору с ведрами шла Не сильно все ж таки А так только попугали Да водой оплеснули Вроде пошутили Помним дескать Васюткину ласку и твою палку не забыли Такой тебе от нас и ответ Дальше так и повелось Как зима, лебедей не видно А весной и летом хоть раз до да к Васютке подлетят Потом он сам научился их подманивать Выйдет на открытое место, да крикнет, как они Клип-панк, клип-панк Скорости которой-нибудь, а то и оба прилетят Только крылья свистят, будто тревожатся Не обидел ли кто Васютку Если близко человек случится, его так с налёту шарахнут, что сразу на землю кувыркнётся. А квасютки заковыляют, шеи чуть не по земле тянутся, крыльями взмахивают, шипят да подпрыгивают. Как домашние гуси, когда к корму идут, радуются. Ну вот, за летом зима, за зимой лето. Сколь их прошло, не считал. А только из Васютки такой парень выправился, Что заглядеться в пору. И речист, и плечист, умом и ухваткой взял, И лицо мне подгадил, бровь широкая, Волос мягкой глаз веселый да пронзительный. И с тысячи один, а то и реже такой парень выходит. И должность себе хорошую доступил. Парень приметливый да памятливый. И новые места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, только дай сплавать, где еще не бывал. Вот он и узнал лучше всех речные дороги. Всех стариков, которые при этом деле стояли, обогнал. Строгановы, понятно, приметили такого парня. Кормщиком его поставили. И похваливать стали. Хоть молодой а с ним отправить любой груз надежно. Скоро Тимофеевича по всем строгановским пристаням узнали. Удачливее его кормщика не было. Как дорогой груз до да дорога мало ведома, так его и наряжают. И с народом у Василия обхождение лучше нельзя. Любили парня за это. С ребячих лет кличка ему ласковая осталась. Наш Лебедь женить бы у Василия заминка вышла Все его товарищи давно семьями обзавелись А он в холостых ходил И отец его не неволил Как сам знаешь Ну вот Видит Василий Пора И стал себе лебедушку подсматривать Такому парню невесту найти какая хитрость Любая бы девка из своей ровни За него с радостью пошла Да он видно. Занесся маленько Тут у него оплошка и случилась В Чусовском городке, конечно, начальник был Воеводы, или как его звали А у этого воеводы дочь В самой невестиной паре Василий и стал на эту девку заглядываться Родня да приятели не раз Василию говорили Ты на эти окошки вовсе не глядел Не, не по пути, пути ведь, а то гляди, гляди еще Бока намнут Только в таком деле разве сговоришь С кем коли к сердцу припало Не зря сказано Полюбиться сова Не надо райской пташке Зубами скрипнет Василий Не ваше дело А сам думает Кто мне бока намнет Коли у самого плечо Две четверти и кулак пуп